«Компанию «Делос» возглавляет некто Анисов. Сколько мы его не искали, так и не смогли найти». Продолжал Пахомов. «Может, вы нам поможете отыскать этого господина?» «Я его не знаю», — пожал плечами Никитин, не обратив внимания на предостерегающие жесты лившица. «В таком случае, как вы доверили ему такую крупную сумму денег?» быстро спросил Пахомов. Или вы всегда отдаете незнакомым людям такие кредиты? Я не обязан знать всех клиентов банка, — огрызнулся Никитин. Я президент банка, а не бухгалтер. И вы мне дело не шеете. Английский костюм не помог. Но троуголовника дало о себе знать. Конечно, Пахомов достал официальный бланк из ящика стола. «Вынужден огорчить вас, Михаил Никифорович. Пога следствие по делу о смерти банкира Караухина не закончится, прошу вас не покидать пределов Москвы». «Вы в чем-то обвиняете господина Никитина?» — спросил Левшиц. «Конечно, нет. Просто он очень важный свидетель. И он может понадобиться нам, когда мы, наконец, найдем господина Анисова» видите, я даже не беру официальную подписку о невыезде. Просто я прошу господина Никитина не покидать пределов города. Если можно, распишитесь, пожалуйста, здесь. Никитин взглянул на адвоката. Тот протянул руку и, надев очки, внимательно прочитал протокол. Кивнул головой. И Никитин, достав из внутреннего кармана ручку, размашисто расписался. После чего вышел в Даже не попрощавшись, Лившиц вежливо улыбнулся, как бы извиняясь за своего клиента, попрощался с обоими следователями и вышел следом. «Сукин сын!» — зло сказал Комаров. «Этот новый русский!» «Давил бы таких мерзавцев!» «Это еще не самое неприятное, бывает и хуже!» — вздохнул Пахомов. Его предшественник Лазарев вообще был законченным негодяем. Это которого убили в здании Государственной Думы? Он самый. Нехорошо говорить о покойниках, но такой мерзавец, что печати негде было ставить. По нашим сведениям, он тогда начал войну с закавказскими группировками. Может, помнишь, в Москве все время стреляли. Правда, и Лазарев довольно сильно пощипал кавказцев, Особенно грузин. Но в конце его пристрелили. И на этом война закончилась. Теперь придется идти к заместителю прокурора республики. Просить у него разрешение на запрос в канцелярию премьера. Нужно узнать, было ли такое письмо в действительности и куда оно подевалось. Хорошо, что у нас есть копия, но это пока не доказательство. Может, они написали, а не отправили. Нужно обязательно найти это письмо. Тебе не позавидуешь, вздохнул Комаров, влез в такое дерьмо. Теперь мы уже вместе в этом дерьме, напомнил Пахомов. Он подошел к окну. Иди сюда, посмотри на это факельное шествие. У здания прокуратуры Никитина ждали несколько машин и человек шесть охранников, торжественно выстроившихся вдоль тротуара. Увидев своих людей, Никитин привычно мрачно кивнул им, обретая уверенность в себе и сел в роскошные БМВ последние модели. Захлопали дверцу автомобилей, охрана садилась по своим местам. Комаров брезгливо поморщился. «Они теперь хозяева жизни», — горько сказал Пахомов. Сидя в автомобиле, Никитин гневно выговаривал лившицу — Я же говорил, что нам не стоит туда второй раз ехать. Знай эти прокурорские штучки. Сначала попросят никуда не выезжать, потом дадут подписку о невыезде, потом арестуют. У них ничего нет против вас, успокаивал его Левшиц. К черту! — отмахнулся Никитин и, достав свой телефон, набрал номер. Это я говорю. Слушай, семён «Разыщи мне срочно этого суку Анисова. Где хочешь, найди. У любовницы ищи, он и необычно ночует. Пусть завтра у меня будет, и без глупости, чтобы никуда не сбежал, иначе из-под земли найду».